или что делает его способным действовать многими способами на внешние тела, полезно человеку, и тем полезнее, чем способнее делается им тело подвергаться многим воздействиям и действовать на другие тела многими способами. И наоборот, вредно то, что делает тело менее способным к этому. Доказательство, чем способнее к этому делается тело, тем способнее делается душа к восприятию по теореме 14, часть 2. Поэтому то, что располагает тело, таким образом и делает его способным к этому, необходимо хорошо или полезно по теореме 26 и 27. И тем полезнее, чем способнее к этому может сделаться тело, и наоборот, по той же теореме 14, часть 2 Обращенной и по теореме 26 и 27 вредно, если она делает тело менее способным к этому, что и требовалось доказать. Теорема 39: Что способствует сохранению того способа движения и покоя, какое имеют части человеческого тела по отношению друг к другу, то хорошо. И наоборот, дурно то, что заставляет части человеческого тела принимать иной способ движения и покоя относительно друг друга. Доказательства. Тело человеческое, по постановлению четвертому, часть 2 Нуждается для своего сохранения в весьма многих других телах. А то, что составляет форму человеческого тела, состоит в том, что его части сообщают некоторым определенным способом свои движения друг к другу, по определению перед Леммой 4 после теоремы 13, часть 2. Следовательно, то, что способствует сохранению того способа движения и покоя, какой имеет части человеческого тела относительно друг друга, сохраняет форму человеческого тела и, следовательно, по постановлению третьему и шестому часть вторая, делает человеческое тело способным подвергаться многим воздействиям и действовать многими способами на внешние тела. А потому это, по 38-й, хорошо. Далее то, что заставляет части человеческого тела принимать иной способ движения и покоя, то, по тому же определению, заставляет человеческое тело получать иную форму. То есть, как это само собой ясно и как было замечено в конце предисловия этой части, заставляет человеческое тело разрушаться и, следовательно, делаться совершенно неспособным подвергаться многим воздействиям. И потому это дурно, что и требовалось доказать. Схолия. Насколько это может приносить пользу или вред душе? Это будет объяснено в пятой части. Здесь должно заметить, что, по моему понятию, тело подвергается смерти тогда, когда его части располагаются таким образом, что они принимают относительно друг друга иной способ движения и покоя. Ибо я не осмеливаюсь отрицать, что человеческое тело без прекращения кровообращения и прочего, почему судят о жизненности тела, может тем не менее измениться в другую природу, совершенно от своей отличную. Я не вижу никакого основания полагать, что тело умирает только тогда, когда обращается в труп. Самый опыт, как кажется, учит совершенно другому. Иногда случается, что человек подвергается таким изменениям, что едва ли возможно будет назвать тем же самым. Так я слышал рассказ об одном испанском поэте, который заболел и хотя затем и выздоровел, однако настолько забыл свою прежнюю жизнь, что рассказы и трагедии им написанные не признавал за свои и, конечно, мог быть Принят за взрослого ребенка, если бы забыл также и свой родной язык. Если же это кажется невероятным, то что же мы должны сказать о детях, природу которых взрослый человек считает настолько отличной от своей